Пояснении Елены Ивановны Рерих Фразы из книги учения Для сроков космических применяются сосуды явленные. 7 декабря 35. -го. Вся жизнь слагается именно сроками космическими. Сроки эти обозначаются совпадением назревшей кармы того или иного рода, или даже народов с определенными сочетаниями светил результатом чего являются новые повороты в историческом ходе народов и в жизни планеты. Вопрос «Какие сосуды?» Ответ «Во всех учениях именно человек приравнивается к сосуду, вмещающему в себе божественный огонь. Для выполнения определенной миссии в космические сроки посылаются на землю испытанные на протяжении тысячелетий служители света, или, как их иногда называют, сосуды явленные. Они избирают себе сотрудников из тех, которых карма приводит к ним. И если эти избранные ими сотрудники с течением времени окажутся не на высоте или же вредными для дела, то они могут заменить их другими. Конечно, вы знаете, что длительное сотрудничество устанавливает известную оккультную связь, которую не так легко прервать без болезненных последствий для обеих сторон. Потому при такой замене сотрудников необходимо вмешательство учителя. И избранные старшие или явленные сосуды могут обратиться к учителю прося его освободить их от последствий ауры удаленных.